Глава 5 Продолжить нашу милую беседу не удалось, так как открылась дверь, в нее просочился придворный лекарь, тот самый эльф, который обычно лечил меня после всех передряг. С деловым видом мужчина прошествовал через тронный зал. Поравнявшись с моей командой, быстро поочередно подержал всех за руку, сканируя повреждения. Вероятно, не найдя ничего такого, что требовало бы немедленного вмешательства, отошел и направился к трону. «Ваше Величество, вы позволите увести леди и осмотреть ее?» Обратился он к императору. «Разумеется». Спокойно отозвался лорд Дагорным, попытался ссадить меня с колен. «Ни за что». Мои руки тут же судорожно сжались вокруг шеи владыки. Ни владыка, ни его шея моего порыва не оценили, но зато поняли, что так просто от меня избавиться не удастся. Не удержал придушенного кашля император. — Лаурель, осматривайте ее так. — Как скажете, ваше величество? Если лекарь и удивился, то виду не подал. То ли привык уже к моим выходкам, то ли во дворце и похуже бывало. Но, как бы то ни было, мужчина поднялся к нам на постамент, поставился саквояж на пол, а сам опустился рядом на колени и, взяв меня за локоток, потянул руку на себя. — Ну, ладно, если только руку, то я могу ее пожертвовать для осмотра. — Леди Иржина, позвольте уточнить характер ваших повреждений. Деловито задал свой первый вопрос лекарь. — Кто именно нанес эти царапины? — Летучие мыши. — Под вид Десмоди. — Они вас кусали или только царапали? — Сложно сказать, их было слишком много, и я не все могла ощутить и осознать в полусхватке. Опасный для жизни укус... Тут я невольно поюжилась и дернула шеи. Удалось предотвратить. А вот мелкие укусы вполне могли иметь место. У меня ведь были полностью открыты руки и плечи. Император после этих слов на секунду буквально окаменел и, быстро приподняв волосы, стал осматривать мою шею сзади. Лекарь вопросительно посмотрел на него, дождался отрицательного жеста, вернулся взглядом к моим рукам. Залечил магическим способом все царапины, после чего, порывшись в саквояжи, вытащил шприц для инъекций. «Леди, это необходимость. Физические повреждения я залечил, но десмоди являются переносчиками многих заболеваний, поэтому необходимо ввести противоинфекционную сыворотку. Придется потерпеть». От нее довольно неприятное ощущение, так как она с магической составляющей. Я послушно вытерпела инъекцию в плечо, стараясь не морщиться, пока лекарство проникало в мышцы. Прррр, какая болючая гадость! От места укола по всему телу распространился жар, и появилось ощущение, что сейчас расплавлюсь и стеку на пол раскаленной лужицей. В конце концов я не выдержала, и часто задышала через приоткрытый рот. Лекарь протер ранку от иглы дезинфицирующей салфеткой и залечил ее, а пальцы императора все то время, пока я получала противоинфекционную сыворотку, легко поглаживали мне шею под волосами. «Успокоительное нужно?» — задал вопрос эльф, в глядя на меня. «Нет, благодарю. Я бы лучше глотнула чего-нибудь спиртного». — Я и сам посоветовала бы вам это же, — кивнул мне мужчина и поднялся. — Ваше Величество, леди, требуется горячая еда и как можно больше жидкости, потому что наблюдаются некоторое обезвоживание и упадок сил. Ну и полноценный отдых, особенно учитывая, что она всего неделю как оправилась после смертельного ранения. Но сначала, разумеется, горячая ванна с эфирными маслами. — Я услышал, Лаурель. Займитесь лордами, а я пока побеседую с леди. Придворный лекарь забрал свой саквояж и спустился к парням. А пальцы императора аккуратно развернули мою голову. — Значит, ходили, ходили, ползали, ползали, а потом упали. — Мышей где нашли? Обманчиво ласковым голосом задал он первый вопрос. — В пещере. — честно ответила я. — А пещера где? — Где-то под землей. — А какого? — скрипнул он зубами. — Вас туда занесло. — Упали туда. Покладистая опять предельно честно ответила я. Тем более, что к нам уже подошел лорд Эларил и прислушивался к беседе. — Обезвоживание почему? — Воды не было. — Одежда рваная почему? Мышки подсуетились. «На коленках тоже?» Я покосилась на свои разодранные в нескольких местах брюки. «Нет, это я ползла». «А почему сломаны ногти?» Перевела взор на объект обсуждения и быстро сжала пальцы в кулак. Опять ползла. ирже ты издеваешься?» «Нет», и похлопала ресницами самым невинным видом. Откуда и куда можно было ползти, чтобы переломать все ногти? Снизу вверх ползли, а ногти не выдержали. А в крови вы все почему? Так мышек убивали, они нас и испачкали. А воняете так почему? Андрей и Эрик кидались в мыше огненными шариками и заклинаниями. Мышки горели и воняли. Ну и мы за компанию. Горели? Поднял одну бровь его величества. Воняли вздохнула я запах от нас и правда шел ужасный особенно остро это ощущалось на фоне дорогого одеколона императора вкусного такого холодного и освежающего иржина а почему господа студенты не наложили на вас щит когда вы оказались в пещере с десмоди задал вопрос придворный маг весьма неприятный вопрос ответить на него честно я не могла то есть могла конечно Но вряд ли князю эльфов понравилось бы то, что я могла сказать о его старшем сыне. И почему у Грегорина был порезан зад, судя по его штанам, пропитавшимся кровью, но при этом нет ни одной царапины от мышиных лап? Я покосилась на своих ушастых партнеров по приключению. Их всех уже подлечили, и сейчас парни с несчастным видом слушали, как меня допрашивал император. «Ну уже Иржина!» — позвал меня лорд Элорил. Я поджала губы, перевела взгляд на левое ухо императора и принялась сосредоточенно разглядывать его сережку. Чего это он вдруг ее надел? Обычно лорд Дагорн в ухе либо вообще ничего не носил, либо вдевал бриллиантовый гвоздик, который в глаза не бросался. А тут крупный такой дорогущий рубин с бриллиантами. Пауза затягивалась. я рассматривала драгоценность Император и маг рассматривали меня. «Пить так хочется», — нарушила я затянувшуюся тишину, не отводя, впрочем, взгляда от Рубина в ухе его величества. «И кушать, а еще горячую ванну. И переодеться бы». «Понятно». Придворный маг оказался мужиком умным и сделал верные выводы сам. Студенты андре Даль-Ронторит и Эрик Даль-Трансе, как верховный архимаг, я признаю недействительными ваши результаты по экзаменам и зачетам за весь срок обучения в Академии по следующим дисциплинам. Ведение боя в составе малой группы, ведение боя с живыми существами, не относящимися к нечисти и нежити, Щиты, накладываемые на себя, на группу и на отдельных членов группы. Обезвреживание ловушек, разведение вечного огня, подача сигналов с помощью костров и дыма. Но последним мы не проходим в академии, — попытался возразить Андре. — Теперь проходите, и вы первыми выучите и сдадите экзамен по данному вопросу. «Есть, лорд Архимаг», — печально отозвался Эрик. «Когда именно нам пересдавать и кому?» «А вот мне и сдадите через месяц. Я лично прибуду в Академию и приму у вас все эти экзамены». Князь эльфов не вмешивался в воспитательный процесс, но что-то подсказывало, что он еще от себя добавит. Но потом, неприлюдно. «Арман дали рентарит». Обратился придворный маг к младшему княжичу, и тот даже подпрыгнул на месте. — На вас и на лорде Грегорине весьма интересный остаточный след вашей магии. Какое заклинание вы использовали? — э Парнишка сначала побледнел, потом покраснел, снова побледнел, но ответил. — Иллюзия дерева накладывается только на теплокровных, используется на охоте и в разведке. — Молодец! — лорд Эларил улыбнулся. — Если интересуетесь иллюзиями, я могу дать вам несколько уроков в частном порядке. И, кстати, смотрите, если в использованном вами заклинании поменять вот этот символ на вот этот, то получится иллюзия раскидистого куста. Маг пальцем начертил в воздухе светящийся зеленым светом значок, перечеркнул его и рядом изобразил другую закорючку. «Запомнили?» «Да», — звонко отозвался Арман и повторил движение Элорила. Только от его пальцев в воздухе ничего не засветилось, и символы остались невидимыми. «Лорды, прошу прощения, что отвлекаю вас от столь увлекательных вещей, как магия и иллюзии. Но, думаю, нам стоит отпустить, молодежь чтобы они смогли привести себя в порядок и отдохнуть. Вмешался император, и все сразу подтянулись и умолкли. «Ваше Величество, полагаю, я могу отправить княжичи обратно?» деликатно задал вопрос отец Армана Эндре. Его советник промолчал, но бросил на Эрика весьма красноречивый взгляд. «Не сегодня, князь». Мы завтра еще побеседуем и выслушаем их версию событий. Что-то мне подсказывает, что леди Ржина, как обычно, сказала чистую правду, но в свойственной ей уникальной манере. Эльфы раскланялись подцепили свое ушастое потомство, едва ли не за эти самые уши и увлекли к дверям. «Грег, отправляйся домой. Приведешь себя в порядок, а завтра жду тебя во дворце. Побеседуем. Обоих телохранителей сейчас забирай с собой». Они останутся отдыхать в вашем особняке. Накормить, напоить, выделить комнату, позвонить капитану Травису, чтобы прислал им чистую форму. Вот тот милый артефакт, который висит у тебя за спиной, оставляй здесь. Нет, — помотал головой брат. Не могу. Я должен вернуть его хозяину. И до тех пор никому нельзя трогать его руками. Император не стал спорить. Жестом открыл портал, в который нырнули Гастен, Лалин и Грег. Братишка только посмотрел на меня вопросительно, дождался моего успокаивающего кивка и исчез. «Элорил, погости-ка сегодня у Найтона и Эстель», — попросил лорд Дагорн своего мага. «Пригляди, чтобы они там глупости не наделали. А завтра разберемся, что делать с этой вещью». Придворный маг кивнул и тоже нырнул в портал, а мы с императором остались в тронном зале вдвоем. Когда и куда успел выскользнуть лекарь, я не заметила, так как очень-очень внимательно рассматривала серьгу его величества. — Что такого интересного в моей сережке? — задал вопрос лорд Дагор, не дождавшись от меня реакции. — Сам факт ее наличия. Вы ведь не носите такие украшения? — Оторвавшись, наконец, от драгоценности, посмотрела я ему в глаза. — Не на шум. Но иногда приходится. Это защита от ментальной магии. — Понятно. — Чем она так тебе не нравится? Он улыбнулся, ожидая ответа. — Варварская она какая-то и совсем во мне идет. По инерции ответила я и тут же смутилась. Чего это разоткровенничалось? — Ты такая... «Забавное!» — его величество рассмеялся. «А еще ужасно грязная лохматая и уж, прости, от тебя дурно пахнет». «Есть такое дело, пришлось признать очевидное. Даже обидно почему-то стало. То ли потому, что в глазах императора не было брезгливости, то ли от того, что сегодня я вымоталась до такой степени, что мне стало уже все равно, как именно от меня пахнет. Не я же себя нюхала». Поэтому ни малейшей попытки освободить его от своего общества я не сделала. Но самое нелепое... Скажи мне кто-нибудь, что я буду сидеть на троне, держать на руках такую маленькую грязную вонючку и при этом ощущать себя по-настоящему счастливым. Я бы ему ни за что не поверил. Едва сдерживаясь, чтобы не начать улыбаться во весь рот сообщил мне владыка. Ну, про вонючку это вы уж как-то чересчур, — вяло возмутилась я. То есть все остальное тебя не смущает? Смоляная бровь поднялась, а я в очередной раз позавидовала. Я так красиво одну бровь поднимать не умею. Да даже и умела бы, они у меня не черные, так что эффект все равно был бы уже не тот. Император смотрел на меня, я на его бровь. Так я пойду? Спросила я, наконец, не пытаясь даже пошевелиться. — Куда? — Туда. В смысле, домой. Пить хочу, есть хочу и смыть с себя всю эту дрянь. Опять определенно честно ответила я. — И как ты собираешься справляться со всем этим, если у тебя дома сейчас только домоправительница? Ты ведь сама даже волосы промыть не сможешь, а твои скелеты остались в закатной бухте. «И что вы предлагаете?» Я оторвала взгляд от изогнутой черной брови и посмотрела в смеющиеся карие глаза. «Понятно же, раз он завел об этом речь, значит, все уже решил за меня и сейчас это озвучит. Пойдем уж, чудо мое чудное. Отдам тебя в заботливые руки, чтобы они привели твою внешность в порядок». Легко, словно у него на руках и не было моего тела, его величество поднялся с трона и спустился с возвышения. а погостите пока с у меня. Горничные тебе помогут», — ответил он на мой незаданный вопрос и повернул голову к моей гончей. «Руби, идем!» И эта рогатая предательница, послушавшись его, вскочила и встала рядом. «А нас покормят?» — из вредности спросила я. «Покормят?» «А она поет?» И даже оденут после купания. Не впопад, ответил император и открыл портал. Из него он вышел в неизвестной мне уютной гостиной. Безо всяких объяснений сгрузил меня в кресло и позвонил в колокольчик, стоявший на столике. В дверь тут же заглянул окей, совершенно неприлично вытрачился на меня, но быстро опомнился и выслушал приказ: "Пригласить сюда нескольких помощниц". И через 5 минут вокруг меня порхали щебетали девушки. А лорд Дагорн отдал всем распоряжение и оставил нас, взяв с меня обещание, что я с ним поужинаю. Взглянув на себя в зеркало, я оценила масштаб катастрофы и отдала должные выдержки и мужеству императора. То, что отражалось на зеркальной поверхности, было кошмарно. Прежде белые топы, светло-серые брюки можно было сразу выкидывать. Сейчас они не годились даже на половые тряпки. Руки, плечи и лицо в кровавых разводах и саже. Волосы лохматые и слипшиеся от мышиной крови. Ладошки грязные, под обломанными ногтями чернота. Брррр. Увидишь такое существо на улице, стошнит от брезгливости. А запах! Ох уж этот запах! В следующие часа три я наслаждалась покоем и чистотой. Как оказалось, комната, куда мы перенеслись из тронного зала, была не гостиной в прямом смысле этого слова, а помещением перед купальнями. Вот туда меня после ухода императора и отвели. Парная, несколько видов душа, бассейны с морской водой и пресной, грязевые ванны, ванны с минеральной водой. Проще перечислить, чего там не было. Настоящий релаксационный центр. Меня для начала засунули отмокать в ванну, в которой вода бурлила от воздушных струй. Прямо туда принесли бокал игристого вина, конопы и легкие закуски, чтобы утолить первый голод. Потом девушки гоняли меня по купальне с одной процедуры на другую и постоянно заставляли пить воду. Понемногу, с перерывами, но таки влили в меня литра два-три воды. На мое вялое сопротивление и уверение, что я лопну, Говорили, что его величество приказал и, мол, у меня обезвоживание. Руби ходила следом за мной и сыто поглядывала по сторонам. Ей досталась огромная порция мяса, так как на ужин ее никто не приглашал. Хотя я не сомневалась, что и потом ее не обидит. Кстати, гончую тоже пришлось выкупать, что Руби в восторг не привело. Но моей просьбе она подчинилась и позволила смыть себя грязь и остатки тел летучих мышей. После полного курса всех процедур по уходу за телом и лицом, включая общий массаж, мастерица по маникюру привела в порядок мои пострадавшие в неравной битве со скалой ногти и перекрасила их. Эх, жалко ноготки. Опять их под корень пришлось срезать. Девушки развлекали меня разговорами и ненавязчиво пытались выяснить, что же такое ужасное со мной случилось, но... Правду я сказать не могла, а врать не хотелось. Поэтому переводила разговор и в итоге выслушала за это время кучу дворцовых сплетен и новостей. Тоже неплохо. Может, что-нибудь и пригодится. Информация лишней не бывает. Наконец, меня выпустили из одних заботливых рук, чтобы вручить в другие. Пришла очередь визажиста и парикмахера. — А есть какая-нибудь одежда для меня? — спросила красивую эльфийку, колдовавшую над моими волосами. — Разумеется, леди. — улыбнулась она моему отражению в зеркале. — По приказу Его Величества для вас все принесли. Император действительно выполнил свое обещание, и меня одели после купания. Изумительное вечернее платье, строгое и элегантное, облегало тело, как вторая кожа. Не забыли ни о белье, ни о туфлях, тоже роскошных и дорогих. Уж я-то знала, сколько стоили такой набор нижнего белья из тончайшего шелка и кружев. И вот такие туфельки. Интересно, кто у лорда Дагурна отвечает за подбор туалетов для него самого и его гостей? Наверняка эльф или эльфийка. У представителей этой расы безупречный вкус и врожденное чувство стиля. Как только полностью преобразившаяся я вошла в ту самую комнату ожидания, в которую меня некоторое время назад перенес император, за мной пришел его секретарь. «Леди Ржина, вы готовы?» Мужчина вежливо поклонился. «Его Величество приказал проводить вас». «Добрый вечер, господин Леандр». «Да, я готова», — вежливо улыбнулась ему. «У нас с ним за это время сложились вполне неплохие отношения. Вежливые, чуть отстраненные, но это понятно. И в то же время он не был симпатичен». Не было в Леандре подобострастности и подхалимажа, но и манеры самоуверенного выскочки тоже отсутствовали. Человек на своем месте, занимающийся полезной работой, отдающийся ей на все сто процентов и получающий от этого удовольствие. Пока шли по коридорам, он осведомился о моем самочувствии и выразил сожаление о том, что я вновь попала в неприятности и надежду на то, что больше со мной ничего подобного не повторится так как нехорошо, что столь юная, красивая и хрупкая девушка вынуждена была столько перенести. Короче, обычные такие придворные любезности, только в устах Леандра они не отдавали приторной патокой или слащавой притворной заботой. Чувствовалось, что секретарь говорит искренне, это было приятно. — Прошу вас, леди, его величество сейчас подойдет, я сообщу ему о вашем приходе. Мужчина открыл мне дверь и пропустил в столовую, находящуюся в личных покоях императора. Стол уже был накрыт на две персоны, и множество блюд и подносов ожидали, чтобы с них сняли серебряные крышки и вкусили прячущиеся под ними деликатесы. Это хорошо. Есть хотелось и сильно. Меня, конечно, подкормили, пока приводили в порядок, но это явно не могло заменить полноценный обед или ужин. Рубит тоже обвела плотоядным взглядом изобилие на столе, шумно облизнулась, потом увидела разведенный в камине огонь и с радостным видом потрусила к нему. Подтопталась, покрутилась на месте, словно обычная собака, улеглась прямо в пламя и блаженно зажмурилась. «Огненная демоница! Что с ней возьмешь?»